Глава тридцать первая. «Господа, что вам угодно?» — ровным голосом спросил я их. В магазине я был один, покупателей не было. Лора сейчас корпела над моей партией артефактов у себя дома, а Себастьяна и Тарджа я отпустил, позволив им отдохнуть. Так что переживать мне было не за кого. Но и помочь мне в случае чего тоже никто не мог. Оставались разве что стражи, но их на весь огромный рынок было всего ничего, и до них еще нужно было суметь докричаться. Тем более я не был уверен, что очередная встреча с ними принесет мне больше пользы, чем вреда. «Вас желает видеть наш господин», — проблеял мне в ответ неожиданно тонкий голосок, почти женский. «Не похоже, чтобы кто-то из этих крепких ребят так разговаривал. Простите, мой господин желает вас видеть», — снова раздался тот же самый голос, но в этот раз из-за спины вооруженных бойцов показался щуплый, и совсем невысокий человечек с невзрачным лицом. Одет он, однако, был в весьма дорогой и модный по местным меркам костюм. И немедленно. «Если желает, то пусть приходит лично», — ровным тоном ответил я. «Наверняка сделанный лор и артефакт попал в руки какой-то местной шишки, и теперь он хочет договориться об эксклюзивных условиях поставки. Отлично. Можно сказать, это выход на новый уровень. Или если ваш господин желает встретиться на его территории», то оставьте контакты. Я закончу с работой здесь и подойду к нему сам. Он желает встретиться сейчас». Садя каждое слово, неожиданно строго выдал человечек. «Ничем не могу помочь. Куча работы», — развел руками я. «Конечно, при желании я мог бы все оставить и пойти навстречу, но у меня были незданные заказы, да и оставлять магазин без присмотра посреди дня не хотелось. Это небезопасно, и можно упустить клиентов». К тому же, слишком уж грубыми были эти ребята, а я никогда не любил грубьянов. Правда, в этот раз меня никто слушать не стал. Не успел я закончить фразу, как один из крепышей уже ломился в дверь магазина. В этот раз я оказался быстрее, рванулся вперед и захлопнул дверь в магазин прямо перед его носом. Я был спокоен. Я знал, что магазин был защищен рунами еще отцом Лоры, и войти в него, не получив разрешения владельца Лоры или моего, было невозможно. Все было сделано на совесть, так что взломать эти руны, тем более быстро, тоже не представлялось возможным. Того, что незваные гости попытаются прорваться через выходящий на рынок прилавок, я тоже не опасался. Это незаметно, но если кто-то попытается физически добраться до продавца, защитные руны мгновенно отбросят его на пару десятков метров прочь. Такой вот защитный механизм. Как я и ожидал, дверь сухо щелкнула замком, но осталась непоколебимо. Второй мордоворот попытался вытащить меня через прилавок. Сработала защитная сигнализация, и его внушительную тушу, развернув в воздухе, отнесло прямо в лавку на другой стороне. Красиво летит. Я так увлекся разглядыванием этих двоих, что потерял из виду третьего. Вечная моя ошибка. Присутствие чужака я почувствовал очень поздно. Когда вскинулся, готовый атаковать, было уже поздно. Из глубин магазина на меня прыгнул третий здоровяк. Я попытался сопротивляться, но он еще не успел добежать, а меня уже прижало к полу невероятной мощью, да так сильно, что я даже пошевелиться не мог. Не иначе какой-то атрибут. Все, что здоровяку оставалось сделать, просто защелкнуть на моих запястьях подавляющие атрибуты наручники, примерно такие же, какие использовали стражи, и легко, как ребенка, взвалить меня себе на плечо. На меня ухмыляясь, смотрел неприметный человечек с высоким голосом. «У моего нанимателя есть ключ от задней двери вашей лавки», — сообщил он мне нагло. «Так что вам придется проследовать за мной. Вам все объяснят позднее». Я попытался сопротивляться, но на мои плечи все еще давила неизвестная сила, и я был размягший, как печенье, которое запихнули в стакан с чаем. Ни один из атрибутов тоже не отвечал. Наручники прекрасно справлялись со своей задачей. «Так что я принял единственно верное решение. Я пойду с вами». Но только поставьте на землю и дайте выйти самому. Соседи не должны видеть, что меня вытаскивают отсюда силой. Ещё нафантазирует чего не нужно. Как ни странно, но человечек мою просьбу выполнил, и из магазина я вышел на своих двоих. Там нас уже ждал второй крепыш, и прихрамывая приближался третий, тот, которого защитная система отправила полетать. Магазин я запер на личный ключ, и мы отправились прочь. Куда и зачем, мне никто не сообщил. Я как можно незаметнее попытался дернуться, проверяя, удастся ли мне скрыться. По телу мгновенно пробежал энергетический разряд, а в руках образовалось давление, как будто меня держали на невидимом поводке. Обернувшись, я заметил хитрую ухмылку, идущего позади, обладателя тонкого голоса. Он многозначительно помотал головой. «Понятно. Наручники точно не из простых. И не только подавляют мои способности, но и не дают удалиться от тонкоголосого». Значит, сбежать не получится. Разумеется, такую странную процессию замечали, но ненужного шума мы не привлекали. Отлично. Единственное утешение — бизнес не должен пострадать. Конечно, стоило оставить кого-нибудь в магазине или хотя бы предупредить Лору, но я не знал, как это сделать. Выходя, я заметил невдалеке крепкого мужика с густой седой бородой и тонким шрамом, которого встречал едва не каждый день. Снова он здесь. Точно за мной следит. Когда мы вышли с рынка, нас чуть в стороне от центрального входа ждал массивный и просторный мобиль. На боку был начертан какой-то незнакомый мне вензель. Внешне мобиль весьма отдаленно напоминал земную машину, но только намного больше. Разумеется, без выхлопной трубы и с причудливым на вид дизайном. Достаточно простеньким, надо сказать. Будь я в земном автосалоне, подобную бандуру себе бы точно не взял. Но если отбросить в сторону мои вкусы, то я знал, что подобные штуки стоят здесь очень и очень недешево. Целое состояние. Так что позволить себе такую машинку мог кто-то очень и очень состоятельный. Меня запихнули на заднее сиденье и по бокам от меня расселись здоровяки. Их предводитель, тонкоголосый мужичок, занял место на одиночном переднем сиденье Проведя ладонью повисящие в воздухе иллюзии карты, он выстроил маршрут, активировав мобиль. мобель вздрогнул, и совершенно бесшумно покатил сам по себе, без всякого контроля со стороны водителя, ловко обходя пешеходов. Я смотрел на это чудо, широко раскрыв глаза. Провел здесь две недели, но так погрузился в тренировки и работу, что даже не подумал хоть как-то изучить местные автомобили. А они здесь очень любопытные. Илону Маску и Тесле такое даже и не снилось. Атмосфера в мобиле царила расслабленная. Не знаю, насколько жалким я им казался, Но мои похитители вели светские разговоры настолько спокойно, как будто меня здесь и не было. — Видел вчера матч по Кведичболу? — спросил один Бугай другого. — Легендарная игра. Дальда закатал такой красивый меч. В этом году кубок точно их. — Если бы, — печально вздохнул второй. Жена повела меня на концерт Медеи. Она сделала себе улучшение на связках. Ее голос теперь берет 12 октав и не уступает голосу сирен. Но я все равно едва не заснул. «Зато потом мне удалось затащить свою ненаглядную вельфийскую забегаловку. Вечный лес. Ух, какой же они подают нектар из тысячелетних деревьев!» Мобиль выехал на дорогу и развил неплохую скорость. Я пытался не слушать их трёп. Мою голову занимали мысли о том, кому я мог так сильно насолить, раз меня решили с помощью грубой силы оторвать от магазина, посадить в машину и заставить ехать фиг знает куда. «Кто бы это ни был, он точно был богат». Одежда этих четверых, пришедших за мной, их выучка, мобиль – все это кричало о состоятельности их хозяина. А еще он наверняка влиятельен. Он каким-то образом сумел найти запасной ключ от магазина Лоры. Для такого точно были нужны связи. Первым моим предположением, разумеется, был отец Джун, у которого я торчал как кость в горле. Но это были не его люди и точно не его мобиль. Да и не стал бы отец заморачиваться с моим похищением. Слишком сложно, не его стиль. Не мог это быть и Зет, лидер анархистов, что прицепились ко мне, Себастиану и Тарджу, в мой первый день на рынке. Он и его банда были простыми парнями, промышляющими грубой силой. Куда им думать о таких дорогих вещах, как личный мобиль? К тому же и сейчас эти парни в полном составе кукуют в казематах под контролем стражей. Так что это никак не могли быть они. Что бы я ни предположил, я все равно ничего не мог сделать. Только быть готовым, когда появится возможность дать бой и смотаться как можно быстрее. Тем временем Мобиль покинул дно и сейчас катил по весьма ровной и качественной дороге, очень похожей на обычную земную, но только покрытую не асфальтом, а каким-то другим упругим материалом. Район, в который мы въехали, разительно отличался от дна. Чистые улицы, свежий воздух, ухоженные деревья, милые домики, парки, пруды, шикарные многоуровневые мосты и транспортные развязки — Фонтаны, памятники и шикарные магазины. Оказывается, Хавок совсем не такой грязный и вонючий, как я думал. Настоящий мегаполис, очень развитый и даже по земным меркам. Эх, а солнце над благодатью особенно яркое. Стихийники точно расстарались, — хмыкнул один из здоровяков, глядя на небо. Я проследил за его взглядом. Я не заметил, но погода здесь была лучше, чем на дне. Солнце светило ярче, небо было голубее, не было туч Кажется, над погодой здесь действительно трудятся стихийники. А благодать — это, получается, название этого района. Весьма ему подходит. Мы проехали дальше. Мобиль заскользил по небольшому искусственному холму и остановился у высокого и очень богатого дома. Приглядевшись, я увидел огромное множество рун, начертанных на его стенах. Я знал не все, но, судя по тем, что я сумел прочитать, это были охранные руны, а также атакующие — Сунешься в такой домик без разрешения хозяина, и тебя мгновенно расщепит на атомы даже кучки пепла не останется. Подъездная дорожка была заполнена дорогущими мобилями, но для нас нашлось отдельное местечко. «А ну, пошел!» — довольно грубо вытолкнули меня на улицу громилы и повели по неприметному проходу к дому. Вокруг гремела музыка, и до нас доносился смех. «Судя по всему, здесь проходила самая настоящая вечеринка. Ага, посреди дня. Что тут сказать?» У богатых свои причуды. Меня провели через неприметную дверь и втолкнули в небольшой зал, уставленный дорогой мебелью и книжными шкафами до потолка. Там нас уже ждали. «Как вы и просили, господин!» — с порога прокричал безгливый человечек. «Кастян Норт собственной персоной. Теперь можете делать с ним все, что пожелаете. Не знаю, как насчет остальных, но меня такая фраза точно не настраивала на оптимистичный лад».